Чашка чая! Доводилось ли вам когда-нибудь подниматься в полной темноте по лестнице в старой башне, и вдруг обнаружить, занеся ногу до следующего шага, что ступеньки перед вами нет? Или, например, вы идете по узкой тропе, вырубленной над пропастью, и внезапно повернул за очередной выступ, видите, что она заканчивается. И дальше только пустота, да выщербленные ответственные склоны утеса. С литературной точки зрения, сей эмоциональный опыт весьма ценен, и по силе ощущений, он вызвал, да и тем, что хорошо помнится. В старых японских книгах можно найти фрагменты историй, которые способны вызвать очень близкие ощущения. Что это за истории? Как они рождаются? Причины могут быть разные. Возможно, автор поленился или повздорил с издателем, и потому остановился, не доведя повествование до финала, и остановился на самом интересном месте. А может быть, его позвали, и назад он больше никогда не вернется, Навсегда оставил свой маленький столик с письменными принадлежностями. Могло случиться и так, что смерть остановила руку писателя. и он не успел завершить предложение. Но гадать тут бессмысленно. Едва ли кто-нибудь из смертных способен точно указать причину, почему то или иная история так и осталась незаконченной. И вот вам пример из этого ряда. Он довольно типичен. В четвертый день первого месяца третьего года эпохи Тенва, то есть около 220 лет тому назад, то есть примерно в 1680 году, водительный князь Накагавасада в ходе своего ежегодного визита к императору остановился передохнуть в чайном домике в местечке под названием Хакусан. что пригороде Эда, в районе Хангё. Пока господин и его приближенные отдыхали, один из его страшников, Ваката по имени Сакинай, почувствовал жажду, и решил попить. Феодальная Япония Ваката, юноша самурайского рода, но еще не посвященный в самурае. Он взял большую чашку и налил в нее чая. Поднеся ее к губам, он заметил вдруг бледно желтом чайном в зеркале отражение лица, но это было не его лицо. Вздрогнув, он оглянулся, но поды никого не было. Судя по прическе, лицо, отражавшееся в чашке, принадлежало самураю. Странным образом, даже отведя сосуд в сторону, юноша видел образ совершенно отчетливо. Он был очень привлекательным, даже походил на девичий. Лицо было живым, глаза и губы двигались. Обескураженный тем, что увидел, молодой человек вылил чай из чашки и внимательно ее исследовал. Но сосуд был совершенно обыкновенный. Это была обычная дешевая чашка, как их множество. На ней не значилось даже мастера. Тем не менее, будущий самурай взял другую и налил у нее чая. И снова чужое отражение возникло на поверхности напитка. Юноша вновь выплеснул содержимое и налил свежего чая. Но лицо опять появилось. Однако теперь на нем было иное выражение. Казалось, что его обладатель насмехается. Но Сагина не мог дозволить себе испугаться. «Кто бы ты ни был», – провормотал он, – «ты не собьёшь меня с толку». И выпил чай. С лицом, улыбкой и всем остальным, что в нем отразилось. А затем пошел своей дорогой, размышляя. Они не прокатил ли я вместе с жидкостью и само приведение. В тот же день, поздно вечером, юноша стоял в карауле, во внутренних покоях дворца князя Накагавы. В какой-то момент он увидел, что в комнату, в которой он находится, вошел незнакомец. Он был молод и одет богато, как самурай. Подойдя, сел прямо напротив Сыкиная и едва кивнул, произнес, «Меня зовут Сикибо Хайнай, мы встречались сегодня, но у меня такое впечатление, что ты меня не узнаешь». Пришелец говорил очень тихим, пронизывающим голосом. И Юнаша с удивлением понял, что перед ним тот самый самурай, прекрасное лицо которого он видел. Это было привидение, которое он проглотил. Теперь оно улыбалась, но улыбалось так, как может улыбаться только призрак. Взгляд над улыбкой был совершенно холоден, и в нем читались одновременно и вызов, и обида. Юнаша хотел вспылить, но сдержал гнев и равнодушно ответил. «Нет, я вас не узнаю. Будьте так любезны. Скажите, как вы проникли в этот дом?» Феодальная на Японии княжеские резиденции строго охранялись круглые сутки. Никто не мог войти внутрь без предварительного многократного гласного объявления. Исключение делалось только до челяди. Без объявления также сменялись караулы. «Ах, ты не признал меня?» — воскликнул визитёр. И в голосе его явно читалась ирония. Говоря это, он приблизил лицо к собеседнику. Нет, ты не признал меня. Тем не менее, не далее, как нынче утром, ты нанес мне смертельное оскорбление». В ответ цикенай тотчас взялся за рукоятку и выхватил из-за пояса свой танда. Танда, короткий из двух мечей, что носили самураи, поменялся главным образом для обороны в тесном противоборстве. Длинный меч использовали в бою, он назывался катана. А затем направил клинок в горло противнику. Но лезвие не встретило плоти, хотя должно было пронзить шею. Одновременно с ударом и совершенно беззвучно самурай качнулся в сторону и исчез, пройдя сквозь стену. На стене не осталось ни малейших следов. Он проник через нее, как свет фонаря проникает сквозь бумажную ширму. Молодой воин немедленно доложил об инциденте начальнику стражи. То, что он рассказал, удивило и озадачило всех, кого опросили в связи с событием. Оказывалось, что никто не входил во дворец и не выходил из него в час, когда это случилось. Никто из слуг не видел незнакомца, и вообще никто во дворце дезиднакагава не слышал этого имени Сикибу Хайнай. На следующую ночь Сикинай был освобожден от службы и остался в родительском доме. Было уже поздно, когда слуга доложил, что какие-то незнакомцы спрашивают его и желают поговорить. Взял меч, и наш подошёл к входной двери, где увидел троих вооруженных мужчин. По виду сук, быть может, вассалов некого самурая. Они стояли на улице у входа в дом. Все трое почтительно поклонились молодому человеку. И один из них сказал: "Наши имена Мацока Бинге, Цитубаси Бинге и Акамура Хироко. Мы вассалы богородного Сикибу Хайная. Когда вчера ночью наш хозяин встречался с вами, вы ударили его мечом. Вы его сильно ранили". так что ему пришлось отправиться лечиться на горячие источники. Сейчас его лучше и рано затягивается. На шестнадцатый день грядущего месяца он вернется И намерен сполна отплатить вам за то, что вы сделали. Не желая дольше слушать, юный самурай обнажил меч, выскочил наружу и принялся наносить удары, разяне знакомцев налево и направо. Но те вдруг оказались на стене соседнего дома, взлетел в воздух подобно призрачным теням, и... здесь история эта заканчивается. Что случилось дальше, доподанно известно только тому, чей прах давно истлел. Можно, конечно, придумать, чем заканчивается история. Нетрудно измыслить даже несколько продолжений. Но едва ли хоть одно удовлетворит воображение западного читателя. Потому пусть сам он додумает, что же могло случиться с человеком, который проглотил привидение.